способного отразить даже самые мощные атаки. «А 24?» – Настя посмотрела на меня с любопытством. «А вот 24 башни – это уже задача невероятной, почти запредельной сложности. Дело в том, что с увеличением их числа приходится применять совершенно другие, куда более комплексные и энергозатратные магические технологии. Это не просто количественное наращивание».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 трудились в подземных цехах, выдавая на гора тонны сверхпрочных сплавов и деталей для новых оборонительных систем. Настя с ее невероятно возросшим даром возводила фундаменты под будущей постройки с такой скоростью, что строители Созидателя едва успевали подвозить материалы. Даже Афанасий Николаевич Борщов, мой незаменимый начальник коммунальных служб, и тот не сидел без дела.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 Не стоит недооценивать мощь Британской империи. Тьфу, клоуны. Но это было еще не все. Вскоре на Лихтенштейна обрушился целый шквал звонков. Звонили все, кому не лень. Примерно два десятка стран, от мало до велика, каждая со своими хотелками. Оружие, технологии, артефакты, големы, секреты строительства непробиваемых стен...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 Эти теневые правители не потерпят такого соперника. А как только Вавилонский падет, этому миру уже ничего не светит. Лек бы вынужден был признать, при всех его возможностях он так и не смог сокрушить Вавилонского напрямую. Слишком силён оказался его противник. Но его атаки не были напрасны. Изматывание противника тоже полезная тактика, особенно если она ничего тебе не стоит. Ну, почти ничего».